Глава пятая. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Утро выдалось прекрасным и плодотворным. Да, вчера было несколько неожиданностей, но они пошли только на пользу. Сегодня принц Гордей уезжает. Других вариантов и быть не может, то, что вчера вскрылось, просто ужас. Приехать на отбор женихов, притом предпочитая противоположный пол? Каким образом он думал обзавестись наследниками? поэтому вчера его высочество для приватного разговора навестил один из верных мне людей и мужчина все понял утром гордей попросил аудиенции где заславшись на срочные дела известил что не может больше пользоваться моим гостеприимством и уехал тихо незаметно и без скандала я была рада такому исходу а кардейл очень заботливый конечно сара может быть права и он мне все рассказал стараясь избавиться от соперников но это еще больше заставляет мое сердце таять в общем первая половина дня Выдалась довольно хлопотной, зато к обеду я освободилась и смогла провести время с друзьями. Я давно не видела Фредерика и успела соскучиться, но обязанности хозяйки не позволяли пообщаться вдоволь, лишь немного на охоте. Войдя в личную столовую, в которой распорядилась накрыть для себя обед, увидела, что друзья уже здесь. Сара улыбнулась мне и присела в реверансе, Садар подошел и склонился к руке. «Ваше высочество, как всегда, великолепно выглядит». «Благодарю вас, мне очень приятно, что вы нашли время отобедать со мной». После чего мы с Фредериком рассмеялись, и он приобнял меня, как в старые добрые времена. «Как ты смогла выделить время и повидаться со мной?» усмехнулся друг, направляясь к столу, где уже все было готово. «Сегодня у гостей экскурсии по столице и окрестностям. Они обедают вне замка. Ты же и так все здесь знаешь». Ответила, присаживаясь, и официанты пришли в движение, начав прислуживать за столом. Моя личная столовая отличалась менее пышным убранством, чем остальные в замке, но была более уютной. Красивый стол стоял напротив большого окна со светлыми воздушными портьерами, которые добавляли помещению света и позволяли любоваться прекрасным пейзажем. Обедать здесь было истинным удовольствием, особенно в летнее время. «Как прошло твое утро? Принц Кардейл был прав?» — спросил Фредерик. «Вчера я рассказала новость царе, а она, видимо, Садару». «Да», — кивнула я. Фрейлина замерла, не донеся вилку до рта, и покраснела, а принц пробормотал. «Немыслимо!» «В отношении тебя, кстати, тоже!» Я насмешливо сверкнула глазами. Фредерик лишь поморщился и хидно спросил. «Теперь твое сердце полно восхищения к нему?» Не стало уточнять, к кому, поняв все и так. В комнате было полно слуг, и лишние подробности им знать совсем ни к чему. «Да, он честный и благородный, лапочка!» «Гвенни, ты такая доверчивая!» — воскликнула Сара, вновь вернувшись к еде. «Ему я верю, он хороший не станет меня обманывать!» Утолив первый голод, я заметила на себе задумчивый взгляд Садара. «Гвендолин, ты уверена в своем выборе?» — серьезно спросил друг. «Конечно! Ты ведь понимаешь, что тебе придется жить с принцем, видеться каждый день, завести детей и растить их. Естественно!» — снова подтвердила я, понимая, куда клонит Фредерик. Учитывая его внешние особенности, уверена ли ты, что сможешь? Если о твоем выборе станет известно, ничего исправить или вернуть назад не получится. Понимаю твои опасения, но это мероприятие показало, сколько мы имеем в запасе мужчин, подходящих мне по положению и возрасту. Вчера вскрылась неприятная деталь. А сколько еще таких может быть? Полагаешь, у меня большой выбор. Я так не думаю. Его высочество не так уж и плох А что насчет здоровья? Тихо спросила Сара. «Скоро узнаем», — улыбнулась я. «А теперь, Фредерик, расскажи мне лучше о себе. Ты собираешься жениться?» Друг сразу скривился, отмахиваясь от нас руками. «Ничего, наступит час, и ему тоже придется делать выбор». Тихий, спокойный вечер. Мечта многих, в том числе и моя. Сидеть возле разожженного камина, пить горячий напиток и наслаждаться тишиной и покоем. Сегодня вернулся жених Сары, и этот вечер она проводит с ним счастливая. Несмотря на то, что мы с принцем Кардейла еще мало знаем друг друга, кажется, симпатия уже зародилась. Есть все предпосылки, что судьба подарит мне брак, основанный на взаимном уважении, доверии и любви. Огромная роскошь в моем положении. За исключением некоторых моментов мне все в нем нравится. Именно так я это и представляла. Что же до небольших недостатков, все мы не идеальны. Зато нас многое объединяет. И у него, и у меня детство в некотором роде было не совсем благополучным. Остались раны, и мы до сих пор переживаем. Что же мешает двум таким похожим людям найти утешение друг в друге и будущем браке? Фредерик убеждает меня не верить своим ушам и глазам, они часто обманывают. Люди лгут, вводят в заблуждение. Тогда как же определить, кому верить? Нет, я не должна сомневаться в Кардейле. Пока нет повода заподозрить его в недостойном поведении. Он помог мне, удержав лошадь и не дав ей встать на дыбы, спас меня. Предупредил насчет принца Гордея, заботится обо мне. Наверное, это интерес, а может и нежность. Иногда в его глазах вспыхивают такие чувства, я не могу передать словами. Счастливо вздохнув, еще раз отхлебнула из чашки, чувствуя, что внутри разливается тепло, как и в моей душе. Раздавшийся стук в дверь прервал мои столь приятные рассуждения. Войдите. Ваше Высочество, поклонился придворный маг и лекарь, слушаю вас, лорд Дариус. Недавно посланец тайной канцелярии доставил мне кровь для подробного анализа. Сказали доложить лично вам. Я оживленно встрепенулась. Внутри вспыхнуло волнение. Вот оно, наше последнее препятствие. Да, человек, которому принадлежит образец, не обладает даром и никак с магией не связан. Это ожидалось. Вся семья короля Кардейла не имела магических предков или потомков. Ещё человек физически абсолютно здоров, силён, можно сказать, прекрасный и выносливый представитель мужского пола. Тут не вспомнился принц охоты, да и многое другое. У его высочества есть скрытые достоинства и таланты. Подходит ли он для продолжения рода? Спросила напрямик, немного покраснев. Мак обалдел от моего вопроса и, немного помолчав, видимо, подбирая слова, ответил. Прекрасный образец вашего сочиства. Даже если бы сам искал вам партию, лучше бы не нашел. Спасибо, лорд Дариус, вы свободны. Снова поклонившись, мак исчез. А я с улыбкой посмотрела на языки пламени, что неустанно лезали дрова, даря тепло. Красота их завораживающего танца приковывала взгляд, создавала особое настроение. Завтра непременно расскажу Саре, что отпали последние препятствия, чтобы нам с Кардейлом быть вместе. Мой выбор ей не нравится, она считает его ужасным, полагает, что я достойна лучшего. Но что считать лучшим? Вот главный вопрос. Если бы заранее знать, кто именно твоя половина, если бы сразу определять, какие люди принесут тебе горе, какие счастья, тогда все было бы просто и понятно. Но в реальности такого нет. И нам приходится идти на компромиссы, угадывать и надеяться на удачу. Но ведь риск того стоит. Поборемся за собственное счастье. Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Как я невыносимо страдаю. Кажется, боги решили наказать меня за все войны, которые я выиграл за свою жизнь. После вчерашней экскурсии по столице у меня вступило в ногу. Походка и раньше была та еще, а теперь стала просто неповторимой. Я-то ковылял, то волок за собой конечности, проклинал все и всех на этом свете. И надеялся, что ее высочество не придумает никаких активных увеселений. А это я зря. Моё желание сбылось, и в назначенное время я приковылял на вечер искусств. Когда вошёл в один из залов дворца, лицо моё вытянулось. Да чтоб тут все провалились! Огромное помещение было нашпиговано статуями, лепниной, гобеленами и прочей вышивкой, вычурной посудой и какими-то древними закаменелыми экскрементами. Заберите меня отсюда! Заботливость. Женщины очень ценят тех мужчин, которые трепетно к ним относятся. Без этой заботы... Представительницы слабого пола вряд ли смогут чувствовать себя счастливыми. Может, лучше затаиться в каком-нибудь углу и сойти за экспонат? А что? В этом теле я как раз напоминаю пещерного жителя, побитого жизнью. Гости и знать брезговали со мной общаться, и я уже начал присматривать угол потемнее, когда сзади раздался голос принцессы. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете? Мне сказали, что вчера вам стало плохо» ощутил себя юной девицей с чувствительной нервной системой, которой на прогулке стало дурно, и ее рыцарь тревожится за нее. Что за мерзкая ситуация! Со мной все прекрасно, спасибо за беспокойство. Ее высочество была сегодня облачена в темно-бордовое платье с довольно глубоким вырезом, открывающим плечи. Голову венчала диадема на искусной прическе, кружевная шаль, настоящее произведение искусства, добавляла образу мягкости как всегда, хорошо одеты и великолепна. «Вы составите мне компанию на этом вечере?» Несмотря на все мои старания, принцесса продолжала уделять мне повышенное внимание. Может, для того, чтобы я не чувствовал себя брошенным, так как мало кто желает общаться с таким родом или тому были другие причины, но меня ситуация начинала злить. «Конечно, мне будет очень приятно сопровождать вас», склонился насколько смог. Спина от моего галантного жеста сразу заныла, а ее высочество просияло. Я ругал себя последними словами за любезность, но по-другому ответить хозяйке дома и королевства не мог. «Экспонаты для этой выставки привезли даже из самых дальних стран», сказала принцесса, когда мы двинулись с ней по залу. «Правда замечательно?» «Я счастлив, что мне довелось увидеть их», ответил то, что от меня ожидали услышать. «О, вы знаток искусства, я так рада!» «Может, расскажете что-нибудь интересное о тех реликвиях, которые знаете?» Снова просияло ее высочество. «Ну, э, я, право, не знаю, стоит ли». «Я очень хочу послушать». Глядя в сияющее лицо Гвендолин, я почувствовал, как ловушка защелкнулась, прочно поймав меня. Что бы я ни сказал, теперь это будет выглядеть или грубостью, или неучтивостью. В панике осмотрелся. Просторные, хорошо освещенные помещения с огромными окнами и светлым полом заполнили витринами и постаментами, на которых красовались шедевры культуры нашего мира. И таких залов было несколько, видимо, предстояло посмотреть все. Есть тут хоть что-нибудь, в связи с чем у меня могут возникнуть какие-то ассоциации? Нужно же о чем-то говорить, да чтоб вас всех варлоки пожрали! Гвендолин Вэлентайн наследницы Ридарского королевства. Его высочество смотрел на меня с испугом и смущением. Так мило, что, невзирая на свое высокородное положение, он лишён снобизма и высокомерия. Всегда опрятен носит черное, пусть и сидит одежда на нем несуразно, а облегающие узкие брюки только подчеркивают кривые ноги. Темные цвета ему не идут, но он не следует моде, как все, этим тоже выделяется. С ним было легко общаться, мне не требовалось изображать из себя будущую королеву, я не пыталась искать второе дно в его словах. Все, что он говорил, было просто и понятно. Глядя на принца в ожидании ответа, была уверена, что он не поставит меня в неловкое положение, отказав или переведя тему на другое. А еще постоянно вспоминала советы Сары по соблазнению мужчин, которые она снова раздобыла, наслушавшись слуг. Девушка не должна много болтать, мужчинам нравится, когда интересуется их мнением и слушают, поэтому пусть он будет рассказчиком, а ты его молчаливым спутником. Так что сейчас мне нельзя его перебивать, а лишь внимать суждением об искусстве». Принц глубоко вздохнул и обратил свой взор на витрину слева. Тут выставлены редкие древние экспонаты. Одна тарелка с пестрыми цветочками, другая — с зелеными листиками. Это говорит эм, говорит о разностороннем воображении их создателей. Начал вещать его высочество, поправив узел галстука. Пока он рассказывал, переходя от одной вещи к другой, я старалась внимательно слушать, не зевать и быть самой лучшей спутницей для благородного мужчины. Если честно, я ничего не понимала в искусстве совсем. Конечно, как наследница мне преподавали различные науки, стремясь обеспечить всестороннее образование. Но чего не дано, того не дано. Не быть мне ни ценителем, ни искусствоведом. «Проще стать внимательной слушательницей. Главное, не зевнуть, это сложнее». «А это жестяная скульптура», — сообщил Кардейл. Посмотрела на кучку проволоки на постаменте. «Ну, точно жестяная и, наверное, скульптура. Что же еще это может быть?» Вот только его высочество выглядел неважно, то краснел, то бледнел. А вдруг ему плохо? Поинтересоваться не успела, так как мы вошли в сектор древнего оружия, и принц преобразился. Не давая мне и слова ставить, начал увлечённо, а не спокойно и размеренно, как раньше, рассказывать об увиденном. Мы переходили от экспоната к экспонату, и я поражалась знанием его высочества. О, вот это древнее оружие принадлежало големам манны. Им вырывали сердце из груди врага. Видите эти крючочки? Заметив мой изумлённый взгляд, он добавил, откашлившись. Когда-то я мечтал стать воином и подробно изучал военные науки, даже несмотря на... «Свою ситуацию». «Ну, а знания остались. Помните, я рассказывал, как играл в солдатиков?» «О, как здорово!» «От этого признания почувствовала, что в носу предательски защипало. Вы должны как-нибудь прочесть лекции в нашем университете». Он, невзирая на особенности своей внешности, все же старался быть мужчиной. «Так, что-то не то я несу. Быть воином — это достойно уважения э, -э, -э конечно, я готов. Как только, так сразу». «Не уверена, что его облик вызовет уважение, но, если что, повесим иллюзию, например, его кузена-полководца». «Это был очень интересный вечер. Вы столько всего знаете. И вообще очень разносторонний человек. Ваша семья должна вами гордиться». «Вряд ли им придет в голову заподозрить меня в глубоких познаниях в искусстве», — улыбнулся спутник. «Чаще всего на подобные мероприятия у нас ездят ученые». Слова принца напомнили нам обоим, почему в этот раз приехал он и чем это мероприятие отличается от других. Я смутилась, его высочество заторопился и мы вежливо раскланялись На моих губах играла улыбка. Весь вечер я делала все по совету Сары и, кажется, произвела хорошее впечатление. Готова держать пари, не пройдет и недели, как принц сделает мне предложение.